После их возвращения из деревни врач, осмотрев Жермени, сказал мадемуазель, «Очень быстро идет. Все левое легкое захвачено. Верхушка правого тоже не в порядке. Боюсь, как бы и в нем процесс не пошел дальше. Безнадежный случай. Она проживет еще месяц полтора-два, самое большее». «Боже мой!» — воскликнула мадемуазель Доворандеэль. «Значит, мне суждено пережить всех дорогих мне людей. «Значит, я умру самое последнее. «Мадемуазель, вы подумали о том, куда ее поместить?» «После короткого молчания спросил врач. «Вы не можете оставить ее у себя. «Вам это будет слишком хлопотно, слишком тяжело», поправился он, когда мадемуазель сделала резкое движение. «Нет суда, нет. Об этом я не думала». чтобы я отправила ее куда-нибудь. Вы же видите, эта женщина не служанка для меня, не горничная. Она заменила мне семью, которой у меня никогда не было. И вы хотите, чтобы я сказала ей теперь, убирайся вон? Впервые в жизни я страдаю от того, что не богата, что у меня дрянная квартира. Мне сказать ей это невозможно. И куда она денется? Отправить ее к Дюбуа? Знаем мы Дюбуа. Она навещала у Дюбуа служанку, которая была у меня до нее, и там умерла. С тем же успехом я могу просто ее убить. В больницу говорить. Нет-нет, я не хочу, чтобы она умерла в больнице. Помилуйте, мадемуазель, в больнице ей будет куда лучше, чем здесь. Я помещу ее в ларебуазьер, к врачу, моему другу. Ее палатным врачом будет человек, который многим не обязан. За ней будет ухаживать прекрасная сестра. Если окажется нужным, ее устроят в отдельной палате. Но я уверен, что она предпочтет общую. Мадемуазель, это совершенно необходимо сделать. Она не может оставаться в своей комнате наверху. Вы же знаете, какие страшные помещения у служанок. Я считаю, что санитарные комиссии должны были бы принудить домовладельцев человечности. Это же просто возмутительно. Слуховое окно... Крыша, печи нет. Когда начнутся холода, там будет настоящий ледник. Она пока еще ходит. Да, у нее поразительное мужество, редкая нервная выносливость. Но, несмотря на это, через несколько дней она сляжет и больше не встанет. Послушайте с голоса рассудка, мадемуазель. Позвольте мне поговорить с ней. Нет, «Погодите немного. Мне нужно... Я должна привыкнуть к этой мысли. И потом, когда она возле меня, мне кажется, она не умрет так скоро. Больница ведь не убежит. Потом посмотрим. Да, потом. «Простите, мадемуазель, но я обязан предупредить вас, что, ухаживая за ней, вы можете заразиться. Я? Ну, я...» и де Варандель махнула рукой так, словно была обречена на вечную жизнь. К безмерной тревоге, которую испытывала мадемуазель де Варандель, думая о болезни своей служанки, постепенно стало примешиваться странное чувство, похожее на страх. Это чувство было вызвано новым, непонятным, таинственным существом, которое недуг вызвал из душевных недор Мадемуазель испытывала какую-то неловкость перед этим лицом, которое пряталось, скрывалось, почти исчезало под маской непреклонной суровости и становилось похожим на себя только в редкие минуты, когда его на миг озаряла слабая принужденная улыбка. Старой деве довелось видеть немало смертей. Ее память скобно воскрешала лица многих дорогих ей людей перед кончиной. Лица многих умерших, печальные, горестные, измученные, но ни одно из них не с приближением конца такого сумрачного, замкнутого, отрешенного выражения. Ушедшая в болезнь, Жармини держалась скованно, отчужденно, неприступно, непроницаемо. Порой она застывала, как бронзовое изваяние. Глядя на нее, мадемуазель пыталась понять, что скрывается в душе ее как бы оцепеневшей служанки. Протест ли против жизни, страх ли смерти, какая-нибудь тайна или угрызение совести. Ничто, казалось, уже не волновало больную. Ощущение внешнего мира постепенно притуплялось. Ее тело становилось все бесчувственнее. Она уже не хотела ни облегчения страданий, ни выздоровления. Жармини ни на что не жаловалась, ни от чего не испытывала ни радости, ни удовольствия, исчезла даже потребность в ласке. Она не проявляла нежности к мадемазель, и с каждым днем в этой каменеющей женщине становилось все меньше человеческого. Часто она погружалась в такое молчание, за которым, естественно, должны были бы последовать душераздирающие слова и вопли, но, обведя взглядом комнату, Жармени не произносила ни звука и опять устремляла долгий пристальный взгляд в угол, в пустоту, прямо перед собой. Мадемуазель, вернувшись с обеду какой-нибудь приятельницы, заставала Жермени, сидящую без света в полной темноте. сутулившись в кресле, положив ноги на стул, свесив голову, Жармени была так погружена в свои мысли, что часто не слышала стука отворяемой двери. Когда мадемуазель заходила в спальню, ей казалось, что она прервала чудовищное свидание болезни с мраком, во время которого Жермени, окутанная ужасом неведомого, пыталась постичь слепую тьму могилой и смерти. Весь октябрь Жермени упрямо отказывалась лечь в постель. Но день ото дня она становилась все слабее, немощнее, беспомощнее. С величайшим трудом, все время держа за перила, она преодолевала этаж, отделявший ее комнату от квартиры мадемуазель. Иной раз она падала на лестнице, Слуги подбирали ее и относили наверх. Но и это не останавливало Жермени. На следующий день она собирала то подобие сил, которое утро обычно вливает в больных, и спускалась к хозяйке. Она готовила завтрак, пыталась что-то делать, ходила по квартире, держась за мебель, еле передвигая ноги. Мадемуазель так жалела ее, что силой укладывала в свою постель. Жармини лежала полчаса, час, не разговаривая, не смыкая глаз, неподвижных и подернутых дымкой страдания. Однажды утром она не пришла. Мадемуазель, забралась на седьмой этаж, свернула в узкий коридор, пропитанный вонью отхожих мест — и дошла до двадцать первой комнаты, где жила Жармини. Служанка сразу стала просить прощения за то, что по ее вине мадемуазель пришлось подняться по лестнице, но она никак не могла спустить ноги с кровати, у нее сильные боли в животе, и живот очень раздуло. Она попросила мадемуазель присесть на минуту, и, чтобы освободить место, сняла подсвечник со стула, стоявшего у изголовья.